Потом пришел мулла. тот зачитал молитвы из Корана, на путь потребный наставлял Мула. А он стоял, привязанный к березе, с руками стянутыми за спиной, и, обращаясь к брату Абдельхану, запел Раймал-Иага. Последний сумрак, унося с собой, уходит ночь,